Они передвигаются вместе с течением, питая прямо или косвенно животный мир океана. Эти водоросли называют фитопланктон. Планктос по-гречески означает странствующий, то есть фитопланктон это растения-путешественники или странствующие растения, поскольку они двигаются по течению, так сказать, дрейфуют или странствуют вместе с океанскими течениями. Мелкие животные организмы Также дрейфующие, вместе с течением, называют «зоопланктон». «Зоон» по-гречески означает «животное», то есть «зоопланктон» — это «животные путешественники» или «странствующие животные». И фитопланктон, и зоопланктон вместе обозначают одним словом «планктон». На поверхности океана есть также животные организмы, которые плывут не по течению, а так, как им заблагорассудится. Их называют «нектон» от греческого «нектос» – «плывущий». Лейстоцен. Основные периоды жизни на Земле часто назывались по названию той местности, в которой были обнаружены археологические слои, содержавшие материал, относящийся к тому или иному периоду. Так, археологические слои с материалом по Палеозойской эре главным образом были обнаружены на территории Уэльса, поэтому ряд периодов этой эры получил название, связанное с Уэльсом. Один период был назван Кембрийский, Камбрия – это старое латинское название Уэльса. Другой получил название Ордовикский, а третий – Силурийский. Ордовики и Селуры – это два кельтских племени, которые жили на территории Уэльса еще до эпохи Древнего Рима. Кембрийский период – это самый ранний период, о котором имеется более или менее достоверный археологический материал. Хотя есть отрывочные свидетельства существования жизни людей и до этого времени, те, кто предпочитает основывать выводы и заключения на достоверном и полном археологическом материале, просто называют более ранний этап «докембрийский период» и ставит на этом точку. Следующим периодом Палеозойской эры считается Девонский период. Он был так назван на вышеупомянутом основании по имени английского графства Девоншир, расположенного напротив Уэльса, по другую сторону Бристольского залива. Это название было дано английскими археологами Родериком Мурчинсоном и Адамом Сэджвиком в 1839 году. Затем следует Угольный период. В данном случае название не связано с географическим местом. В это время как раз формировались угольные пласты. Угольный период, в свою очередь, подразделялся на более мелкие периоды, которые назывались уже по географическим именам – Миссисипский, Пенсильванский и Пермский. Первые, как вы поняли, были связаны с Северной Америкой, а последний с уральским городом Пермь. Самый последний является кайнозойская эра, в которой мы живем. Она состоит из следующих периодов. Эоцен, олигоцен, миоцен, полиоцен, плейстоцен и голоцен. Суффикс «цен» происходит от греческого «кайнос» – «новый». А приставки от следующих греческих слов «эос» – «заря», «олигос» – «немного», «несколько», «мейон» – «меньше», «плейон» – «больше», Плейстос – большая часть, холос – весь. Упомянутые периоды таким образом представляют собой следующее. Первое – эоцен, зарождение нового времени. Второе – олигоцен, самое начало нового времени. Третье – миоцен, меньшая часть нового времени, меньше половины. Четвертое – плиоцен, большая часть нового времени, больше половины. Пятое – голоцен, все новое время – вплоть до наших дней. Названия «Эоцен», «Миоцен» и «Плеоцен» были придуманы и введены в оборот английским исследователем-археологом Чарльзом Лайелем в 1833 году. Автором названия «Олигоцен» является немецкий геолог Генрих Дейрих, который ввел его в употребление в 1854 году. Платоядное. «Не всегда можно есть все, что хочется». Зубы кошки, например, устроены так, что она может только рвать еду, но не разжевывать ее. У нее нет обильной слюны, смачивающей пищу. К тому же ее короткий пищевой тракт не приспособлен к долгому перевариванию. Поэтому ей приходится употреблять пищу, которая быстро переваривается, даже если она заглатывается кусками. Она питается другими животными и относится к разряду плотоядных. Хотя среди плотоядных есть и